Глава 29. Король Утер шагал по грязным коридорам подземелья, окруженные десятью стражниками в доспехах, пока не дошел до последней камеры. Мерлин был прикован к стене цепью. Волосы и борода растрепались и спутались в один ком от грязи и крови. Солдаты с ним не слишком церемонились. Утер расправил плечи, возвышаясь над волшебником. «Мерлин!» «Ваше Величество!» пробурчал Мерлин, глядя из подсальных волос. «Я бы встал!» но меня приковали к стене. утор поморщился от резкого запаха плесени и человеческих отходов и задал простой вопрос. «Почему ты не рассказал нам о мече силы?» «Видите ли, ваше величество...» Начал волшебник, но король прервал его. «Постой, мы знаем. Ты хотел принести его сам, не порождая у нас сложной надежды». «Откровенно говоря, так и есть, ваше величество...» Мерлин развел руками, насколько позволяли цепи. Утер холодно улыбался. «Как всегда, ответ идеальный». «Я признаю, что мой отъезд был не самым удачным поступком, но предзнаменование...» Утер снова перебил его. «О, да, предзнаменование, разумеется. Кровавый дождь, обрушившийся на замок пендрагонов. Кошмарно!» «Однако я всегда говорил, что...» «Можно по-разному толковать знаки», — закончил король. «Да, мы помним. Мы не так глупы, как ты думаешь». И тут Мерлина посетила сомнения. Между ними очевидно, что-то изменилось. Он осторожно попытался продолжить. Я никогда не предполагал. Однако Утер был полон решимости не дать Мерлину завершить ни одно предложение. Мы помним все твои уроки, Мерлин. Например, вот. Не следует бояться самих предзнаменований до тех пор, пока мы не можем уловить их смысл. Их нужно пристально изучить и понять значение, а затем помочь им исполниться утор обхватил прутья клетки Мерлина. «Весьма поучительный образ мысли. И чему же он вас научил, Ваше Величество? Мы решили, что кровь, обрушившаяся на замок, принадлежит не нам. Всякое добродушие ушло из королевского взгляда. А тебе?» Мерлин смотрел на короля из подспутанных волос. В его голосе прозвучало предупреждение. утор ты никогда не верил в нас». «Теперь и мы не верим в тебя!» Мутер на шаг отступил от клетки и заложил руки за спину. «Время чародеев прошло. Твои недавние поступки мы рассматриваем как предательство, и за это может быть лишь одна кара. Немедленная казнь!» «Без суда?» – рыкнул Мерлин. «Без возможности оправдаться!» «Кто так настроил тебя против меня?» «Ты сам это сделал!» Твое презрение, твое пьянство и отсутствие верности. Огрызнулся Утор, давая выход эмоциям. Его голос дрожал. Когда ты впервые попал ко двору, нам было десять лет, ты помнишь? Да, смягчился Мерлин. Глаза Утора блестели от воспоминаний. Мы слышали невероятные истории о Мерлине-волшебнике. Так ждали тебя. Видишь ли, мы никогда не знали отца. Некому было научить нас быть королем. Он усмехался. «Так что мы целыми днями сидели у окна, разглядывая холмы, в ожидании, когда ты появишься. Мы хотели узнать все секреты мира, хотели обрести мудрость». Улыбка Утера увяла. «В тот день, когда ты проехал через ворота, мы видели, как ты упал с лошади. От тебя несло потом, а бороду запачкало вином, и солдатам пришлось нести тебя». Мерлин вздохнул. «Ты имеешь полное право разочароваться во мне, Утер». Но если хочешь заполучить меч силы, было бы безумием казнить меня. У меня есть все основания полагать, что меч движется ко мне. Дай только неделю. Извини, Мерлин. Но толпа жаждет заполучить твою голову. Схватить его! Утер развернулся, и его каблуки застучали, удаляясь. Стражники распахнули клетку Мерлина и подняли его на ноги. Утер! кричал Мерлин, пока с него снимали оковы и волокли наружу. Утер! мне нужно больше времени!» Мерлин зажмурился от яркого света, когда его вывели из подземелья на помост, возвышавшийся над толпой, набившейся во двор замка Пендрагонов. Когда глаза немного привыкли, он увидел леди Люнет, выглядывающую из окна своих покоев, и на ее лице светилась довольная улыбка. Король Утар был бледен. На верхнем губе у него выступили капли пота. Он нервно поглядывал на башню матери, пока стражники заставляли Мерлина опуститься на колени перед окровавленной плахой. Утор это неразумно!» Мерлин боролся со своими похитителями. «Мы устали от твоих речей!» Рявкнул король и кивнул палачу. Шею Мерлина вдавили в плаху. Утар бросил быстрый взгляд на мать, и она кивнула. Глубоко вздохнув, король обратился к толпе. «Мерлин-волшебник, ты приговариваешься к смерти за преступление против короны и твоего короля!» Мерлин Чул. ржавый запах крови, пропитавший плаху. Его охватила покорность судьбе. На лицо наползла безрадостная усмешка. Единственное, что он узнал за семь столетий, так это то, что смерть уродлива, печальна, недостойна и лишена смысла и его смерть не станет исключением из правил, хотя могло так показаться. Да и что изменится? Во многих смыслах он уже призрак. Без магии он всего лишь актер театра, играющий роль Мерлина-волшебника, и зритель все меньше верит в его искренность. Он даже не мог отыскать в глубине души гнева наутора Пендрагона, мальчика, который всегда оставался лишь пешкой в амбициозных планах матери. Однако, стоило палачу поднять топор, как Мерлина захлестнула незнакомая ему паника. Нистовая волна. Первобытная мольба о выживании. И он рванул, будто дикий зверь, пытаясь освободиться. Но солдаты крепко держали его. Лезвие блеснуло на солнце, и тут в воздух взметнулись птицы, повергая все в хаос. Палач отшатнулся от спикировавшего коршуна. И топор рухнул на плаху, всего в волоске от носа Мерлина. Толпа ахнула, десятки людей принялись креститься, а хищная птица атаковала палача, сбрасывая его с ашафота. Мутер не имел ни малейшего понятия, что делать. Он оглянулся на окна люнет, которая жестами повелевала покончить с Мерлином. Но прежде чем король успел отдать палачу новый приказ, коршун опустился на плаху, демонстрируя крошечный свиток – привязанный к его лапе. «Это послание, мой государь!» заорал Мерлин, все еще прижатый головой к колоде. утору хотелось сбежать, его силы были на исходе. Сир Беррик неуверенно шагнул в сторону хищной птицы, и его глаза расширились от удивления. «Это правда, мой государь, птица принесла записку!» повторил Беррик, усугубляя страдания короля. утор через силу усмехнулся. «Ну и... читай!» Сер Беррик поспешил отвязать послание, развернул свиток и принялся читать, повернувшись к свету. Его челюсть медленно отвисала. Он молчал. сутора было уже довольно. «Ради бога, Беррик, что там сказано?» «Это послание от ведьмы волчьей крови, сер. Она готова отдать меч силы, меч первых королей, Мерлину-волшебнику. Скажите ей, что я не здоров выкрикнул от плахи Мерлин. Утор ощущал, что взгляд матери вот-вот прожжет дыру у него в спине. Он не осмеливался поднять глаза, продолжая представлять, как отрубленная голова Мерлина полетит в толпу. И все же понимал, что уже побежден. «Поднимите его!» «Ну же!» Утор сплюнул, отталкивая берега и нескольких лакеев прочь с дороги и зашагал к замку, игнорируя вопли толпы, которая жаждала крови. Солдаты вздернули Мерлина на ноги, но он отпихнул их и наклонился, рассматривая коршуна. Тот пялился в ответ равнодушным черным взглядом. Мерлин потянулся, пытаясь погладить птицу по крылу, но хищник до крови клюнул его в палец. Одернув руку, он сообразил: А, ты один из питомцев Евы, не так ли? Скажи, старый Корге, что это ничего не меняет между нами. Птица продолжала безразлично наблюдать, пока стражники поднимали Мерлина на ноги и тащили его прочь от плахи.